Глава четвертая. Преодоление времени. О том, как важно жить настоящим, писали много. Статистика самых разных событий, от аварий, вызванных невнимательным вождением, до разводов, свидетельствует, что людям необычайно сложно погружаться в настоящее. «С вашего позволения я дополню уже имеющуюся информацию», сформулировав эту идею в терминах квантовой реальности. В настоящем все потенциалы существуют в квантовом поле одновременно. Живя настоящем, то есть погружаясь в момент, мы получаем возможность двигаться через пространство и время и реализовывать любой из этих потенциалов. Если же мы увязаем в прошлом, новых потенциалов там не существует. Вы уже знаете, что попытки что-то изменить в жизни вызывают у нас реакцию, очень похожую на наркотическую ломку. Ведь мы и в самом деле попадаем в зависимость от привычного химического состояния бытия. Вы знаете также, что при любой зависимости тело как бы берет на себя роль разума. Воспоминание о событии запускает ту же химическую программу, что и само событие. И тело начинает думать, что оно переживает его вновь. В результате подобных процессов тело становится своего рода подсознательным разумом, а значит, берет вверх над сознанием. А раз тело выполняет функцию разума, значит, в каком-то смысле получает способность думать. Я уже говорил, что тело может брать на себя роль разума посредством цикла «мысль», чувство мысль но есть и еще один путь связанный с воспоминаниями вот как это работает вы получаете определенный опыт заряженный эмоционально затем вы думаете об этом событии мысль превращается в воспоминание которое затем рефлекторно воспроизводит эмоции связанные с событием и если вы постоянно возвращаетесь к этому опыту происходит сращение мысли, воспоминания и эмоции, и вы заучиваете саму эмоцию. Теперь вы живете в прошлом, причем руководит вами не столько сознание, сколько подсознание. В сферу подсознания включено множество физиологических и ментальных процессов, происходящих без участия сознания. В основном подсознание отвечает за поддержание биологических функций организма. Эту систему саморегуляции организма ученые называют автономной нервной системой. Нам не приходится думать о дыхании, поддержании сердцебиения, повышении и снижении температуры тела и о множестве других процессов, благодаря которым организм поддерживает себя в порядке и исцеляет недуги. Думаю, вы понимаете, какую опасность таит в себе передача повседневных эмоций под контроль воспоминаний и окружающей среды, то есть этой автоматической системы. Подсознательный механизм запуска привычных реакций уже неоднократно сравнивали с системой автопилота и с компьютерными программами. Все эти аналогии призваны передать ощущение, что наше поведение – контролирует некая сила, лежащая вне осознанности. Вот пример. Представьте, что однажды в детстве вы пришли домой и обнаружили любимого пса мертвым. Чувственные впечатления, полученные в тот момент, как говорится, навеки врезались вам в память. У вас остался шрам от этого события. На примере подобных травматических опытов Нетрудно понять, как эмоции превращаются в бессознательные заученные реакции на те факторы окружающей среды, которые напоминают нам о потере любимого существа. Теперь вы уже знаете, что мысленно возвращаясь к событию, вы воссоздаете в мозгу и теле те же эмоции, что однажды были им вызваны. Достаточно всего одной мысли, одной единственной реакции – на какой-либо внешний фактор, чтобы активировать программу и снова во всей полноте почувствовать былое горе. Раздражители могут быть разными. Допустим, вы увидели похожую собаку или побывали там, куда когда-то возили своего любимца еще щенком. Независимо от конкретного содержания чувственного опыта, он активирует определенную эмоцию. Эмоциональные триггеры могут быть как явными, так и едва уловимыми, однако в любом случае воздействуют на вас на подсознательном уровне, и вы погружаетесь в эмоциональное и химическое состояние горя, злости и печали, даже не успев сообразить, что произошло. А после этого тело берет вверх над разумом. Вы можете пытаться выбраться из этого состояния, однако неизбежно почувствуете, что не можете с собой совладать. Вспомните о собаках Павлова. В 1890-х годах молодой русский ученый провел серию экспериментов. Он привязывал несколько собак к столу, звонил в звонок и затем щедро кормил их. После того, как собаки множество раз подвергались воздействию одного и того же раздражителя, Павлову достаточно было просто позвонить в звонок и у животных автоматически слюна слюноотделение в предвкушении пищи. Этот процесс получил название условного рефлекса, и происходит он автоматически. Почему? Потому что тело начинает реагировать на раздражитель автономно, то есть независимо от мозга. Сравните с автономной нервной системой. Каскад химических реакций, который запускается за считанные секунды, меняет тело, на физиологическом уровне, и происходит это практически бессознательно, при минимуме сознательных усилий, а то и без таковых. Вот одна из причин, по которым изменения столь сложны. Даже если сознание живет настоящим, подсознательный разум тела может оставаться в прошлом, и когда, опираясь на предшествующий опыт, мы начинаем ожидать от будущего неких предсказуемых событий, мы ничем не отличаемся от павловских собак. Воспоминание о конкретном человеке или событии, привязанное к конкретной точке времени и пространства, автоматически или автономно вызывает определенную физиологическую реакцию. Но стоит нам преодолеть эмоциональную зависимость, корни которой тянутся из прошлого, исчезнет из силы, заставляющая нас снова и снова запускать автоматические программы прежнего «я». Итак, вопрос потихоньку проясняется. Даже когда мы думаем или считаем, что живем настоящим, есть большая вероятность, что тело застряло в прошлом. Эмоции, настроение, темперамент, характер. Как мы вынуждаем тело жить прошлым? Поскольку работа мозга всегда строится на повторениях и ассоциациях, то для того, чтобы тело взяло на себя роль разума, вовсе не обязательно получать серьезную психологическую травму. Даже малейшие триггеры могут вызвать эмоциональный всплеск, перед которым мы почувствуем себя беспомощными. Например, По дороге на работу вы, как обычно, заезжаете в любимое кафе и обнаруживаете, что у них нет вашего любимого кофе со вкусом лесного ореха. Вы с разочарованием бормочете себе под нос. «Ну вот, такая крупная компания и не может обеспечить наличие такого популярного сиропа». Подъехав к офису, вы с раздражением замечаете, что ваше место на парковке уже занято, а потом... Вы заходите в пустой лифт и уже в полном остервенении понимаете, что кто-то до вас успел понажимать на все кнопки. И когда вы, наконец, появляетесь в офисе, кто-нибудь из коллег участливо спрашивает, что стряслось, ты сегодня явно не в духе. Выслушав вашу историю, он начинает сочувствовать, а вы подводите итог. У меня плохое настроение, ничего, как-нибудь справлюсь. Да вот только вам это не удается. Настроение это химическое состояние, как правило, краткосрочное, которое является проявлением затяжной эмоциональной реакции. Какие-то внешние факторы в нашем примере, это неспособность работника кофейни удовлетворить ваши потребности, за которые последовали еще несколько мелких огорчений, вызвали эмоциональную реакцию. Вещества, соответствующие эмоции, перерабатываются в организме не сразу, а значит, их эффект длится еще какое-то время. Промежуток между первоначальным выделением веществ и прекращением их воздействия называют периодом невозбудимости. Чем дольше период невозбудимости, тем дольше вы испытываете эти чувства. А когда период невозбудимости после эмоционального стимула составляет несколько часов или дней, мы имеем дело с настроением. Согласно квантовой модели реальности, вся материя существует в виде информационных волн, вибрирующих на различных частотах. В таком случае логично предположить, что чем медленнее вибрации, тем сгущеннее материя. И наоборот, стрессовые эмоции снижают частоту наших вибраций и делают нас более материальными и менее энергетическими. Что происходит, если настроение, вызванное эмоциональной реакцией, затягивается? С тех самых пор вы пребываете в хандре, и вот сидите на совещании, смотрите по сторонам, и не можете думать ни о чем, кроме того, какой жуткий галстук напялил один из сотрудников, и как ужасно гнусавит босс, будто скребет ногтями по стеклу и даже хуже. И вот теперь речь идет уже не только о настроении. Вы проявляете свой темперамент, тенденцию выражать привычные эмоции через определенные модели поведения. Темперамент — это эмоциональная реакция с последующим периодом невозбудимости от нескольких недель до нескольких месяцев. Наконец, если период невозбудимости длится несколько лет, эта тенденция превращается в свойство личности. На этом этапе окружающие отзываются о вас, как о мрачном, злобном, вечно недовольном брюзге. Таким образом, свойства личности зачастую вырастают из прошлых эмоций. Наша личность, взятая как совокупность мыслей, чувств и действий, большую часть времени пребывает в прошлом. Поэтому, чтобы изменить свою личность, потребуется избавиться от заученных эмоций. Необходимо выбраться из болота прошлого. В предсказуемом будущем никакие изменения невозможны. Но есть и еще одна причина, по которой мы не даем себе меняться. Иногда мы приучаем тело к роли разума еще и для того, чтобы выжить в том будущем, которое мы себе рисуем, исходя из воспоминаний и воспоминаний и бесценный настоящий момент опять оказывается упущен. Как вы знаете, человек может заставить свое тело жить в будущем. Разумеется, порой эта способность помогает нам изменить жизнь к лучшему, когда мы сознательно решаем сфокусироваться на желаемом событии, как это сделала моя дочь, создавая для себя летнюю работу в Италии. Ее пример доказывает, что... Концентрируясь на желаемом событии и сознательно готовясь к нему, планируя свои действия, в какой-то момент мы с такой ясностью увидим его внутренним взором, что мысли окажутся равноценны самому событию. Когда мысль становится событием, возникает эмоция. А когда мы начинаем испытывать эмоцию от события еще до его наступления, наше тело и подсознание реагируют так, словно событие уже стало реальностью. Но что происходит, когда мы заранее нагнетаем нежелательные события или даже навязчиво прокручиваем в мозгу наихудшие сценарии, основанные на опыте? Точно так же программируем тело на проживание будущего события до его наступления. Теперь тело живет не в настоящем, не в прошлом, а в будущем выстроенным по чертежам прошлого. В такие моменты тело не распознает разницы между реальным событием и его мыслеобразом. Мы сами заправляем его тем топливом, которое понадобится ему в наиболее вероятном, по нашему мнению, будущем. И тело приводит себя в состояние готовности к запуску. Теперь оно в очень реальном смысле погружается В предполагаемое событие. Вот пример существования в будущем, основанном на прошлом. Представьте, что вас попросили прочесть лекцию перед аудиторией в 350 человек, но вы боитесь из-за воспоминаний о крайне неудачных публичных выступлениях в прошлом. И всякий раз, когда вы думаете о предстоящей лекции, Вы так и видите, как вы стоите на трибуне, беспомощно запинаясь и теряя мысль. Тело реагирует так, словно будущее стало настоящим. Плечи напрягаются, сердцебиение ускоряется, вас бросает в пот. Предвосхищая тот страшный день, вы заставляете свое тело испытывать будущий стресс заранее. Вас так страшит возможность нового провала, вы сосредоточены на ожидаемом негативном событии и не можете думать ни о чем другом. Разум и тело разрываются между прошлым и будущим, будущим и прошлым. В результате вы отказываете себе в возможности нового положительного исхода. Приведу более общий пример жизни в предсказуемом будущем. Допустим, много лет подряд вы просыпаетесь утром единственно ради того, чтобы автоматически скатиться на старые добрые рельсы неосознанных действий. Тело настолько привыкло предвосхищать ваши действия в течение всего дня, что выполняет их почти механически, одно за другим. Покормить собаку, почистить зубы, одеться, заварить чай, вынести мусор, забрать почту, ну и так далее. И даже если вы просыпаетесь с мыслью сделать что-нибудь по-другому, вскоре вы все равно обнаружите, что опять делаете все то же самое. Такое чувство, что вы просто наблюдаете за автопилотом, управляющим вашей жизнью. За 10-20 лет вы накрепко запоминаете все эти действия, и ваше тело только и ждет, как бы проделать их еще раз. По сути, тело подсознательно, запрограммировано существовать в будущем и поэтому спокойно позволяет вам уснуть за рулем, а вернее, вообще отстраняет вас от управления автомобилем. Теперь тело просто не может жить настоящим, оно привыкло управлять вами с помощью множества бессознательных программ, пока вы посиживаете на заднем сидении и позволяете вести себя в унылое и заранее известное будущее. Чтобы преодолеть полуавтоматические привычки и перестать забегать в будущее, вы должны научиться жить за пределами времени. Чуть позже я расскажу об этом подробнее. Когда прошлое становится будущим. А вот еще один пример того, как привычные эмоции создают аналогичное будущее. Допустим, коллега пригласил вас на барбекю в день независимости. Там будут все сотрудники вашего отдела, но вы терпеть не можете хозяина. Он считает себя лучшим во всем и вовсе не возражает, чтобы об этом узнали другие. Вы уже бывали на его мероприятиях, и это всегда было пыткой, потому что он доводил вас до белого коленя. И вот вы едете к нему и думаете только о том, как на прошлой вечеринке он оторвал всех от еды, чтобы публично подарить супруге Новенький БМВ. Вы уверены, что все пройдет из рук вон, о чем утвердили своей жене всю предыдущую неделю. И, конечно же, ваши прогнозы сбываются. Вы не замечаете знак «Стоп!» Штраф. Коллега проливает пиво вам на брюки. Вы заказываете бифштекс средней прожарки и получаете практически сырой Учитывая внутреннюю установку, то есть состояние бытия, с которой вы приехали, события вряд ли могли бы развиваться иначе. Вы с самого утра знали, что денек будет на редкость мерзким. И так оно и вышло. Вы то зацикливались на нежеланном будущем, предвосхищали грядущие события, то погружались в прошлое, сравнивали новые раздражители с теми, что были вами получены ранее, и поэтому снова создали то же самое. Живите так, словно желаемое будущее уже наступило. Вопрос вопросов. Если вы знаете, что, живя настоящим и разорвав в цепи прошлого, можно получить доступ ко всем вероятным реальностям квантового поля, зачем вам упорно цепляться за прошлое и создавать предсказуемое будущее? Почему бы не сделать то, что вполне в ваших силах, с помощью мысли изменить мозг и тело на физиологическом уровне и стать другим еще до того, как желаемое событие реализуется? Неужели вам не хочется сделать выбор в пользу будущего вашей мечты и начать жить в нем уже сегодня, опережая время? Вместо того, чтобы постоянно думать о будущих травмах и стрессах, которые вы себе пророчите, основываясь на прошлом, не лучше ли с таким же упорством думать о новых, желанных событиях, которых пока еще нет в вашем эмоциональном опыте? Позвольте себе погрузиться в вероятное будущее сегодня и до такой степени, чтобы тело поверило, что вы уже испытываете эмоциональный подъем, связанной с будущим событием. Вскоре вы узнаете, как это делается. Помните, я говорил своей дочери, что сегодня, сейчас, ей нужно жить так, словно великолепное лето в Италии уже состоялось. Последовав моему совету, она сигнализировала квантовому полю, что событие уже проявилось в физическом мире. Этим искусством владели величайшие исторические деятели, Это проделывали тысячи так называемых обычных людей, сможете и вы. У каждого есть все необходимые неврологические механизмы, позволяющие преодолевать время, причем на уровне навыка. Некоторые назовут это чудом, но для меня все объясняется планомерной работой человека по достижению такого состояния бытия, в котором тело и разум перестают быть летописью прошлого и начинают активно приближать новое и лучшее будущее. Преодоление большой тройки, пиковые переживания и моменты обыденного транса. Основная помеха в деле отвыкания от себя — мысли и чувства, равнозначные окружающей среде, телу и времени. И совершенно очевидно, что первым шагом на пути к системе медитации, изложенной в этой книге, должно стать умение превосходить большую тройку в мыслях, в чувствах и в самом существовании. Держу пари! Вам уже не раз удавалось мысленно превзойти свое окружение, тело и время. В моменты преодоления большой тройки мы погружаемся в состояние, которое многие называют вдохновением. Описывать его можно по-разному, но суть в том, что мы перестаем ощущать окружающую среду и собственное тело, не замечаем, как проходит время и вообще оказываемся потеряны для внешнего мира. Выступая с лекциями в различных уголках Земли, я всегда просил слушателей рассказать об испытанных ими моментах истины, мгновениях, когда они погружались в какое-либо занятие или в измененное состояние сознания. Все описанные опыты можно поделить на две группы. В первую попадают так называемые пиковые переживания, благословенные моменты выхода за пределы реальности, когда мы попадаем в состояние, свойственное монахам и мистикам. Эти переживания насыщены высоким духовным смыслом, и по сравнению с ними опыты второго типа могут показаться обыденными, ординарными и прозаичными, но это не значит, что они менее значимы. Подобные моменты обыденного транса неоднократно посещали меня в процессе написания этой книги, хотя и не так часто, как мне бы хотелось. Когда я только сажусь за текст, меня частенько отвлекают посторонние мысли о графике командировок, о пациентах и сотрудниках, о детях, О том, что я хочу есть или спать, или вообще не совсем в духе. А в хорошие дни, когда слова так и льются из меня сплошным потоком, мне начинает казаться, что и пальцы, и клавиатура — лишь продолжение моего разума. Я перестаю осознавать движение пальцев, не ощущаю спинку стула, покачивающиеся на ветру деревья, видные из окна офиса, словно исчезают, И я больше не замечаю ноющего ощущения тяжести в области шеи. Я поглощен словами на экране. И в какой-то момент я вдруг понимаю, что прошло уже больше часа, но для меня это был один миг. Такое наверняка бывало и с вами. Может, это ощущение посетило вас, когда вы вели машину, смотрели фильм, ужинали в хорошей компании, читали, вязали, играли на пианино или просто сидели где-нибудь на природе. Не знаю, как у вас, но лично у меня такие моменты, когда я не замечаю ничего вокруг и теряю ощущение времени и собственного тела, вызывают необычайный прилив сил. Они не всегда случаются во время работы над текстом, но, завершив свою вторую книгу, Я почувствовал, что они участились. Со временем я даже научился управлять вдохновением, и мне больше не приходится ждать тех редких случаев, когда оно соизволит меня посетить. И если мы намерены потерять разум, чтобы создать новый, нам решительно необходимо преодолеть большую тройку и тем привлечь в свою жизнь побольше таких людей моментов.